Глава двадцать пятая Химера с Аидом на спине даже не мчалась. Она стелилась над землёй, оставляя за собой фантомные рощерки, а сам Секирин восседал на порождении некрайфира будто влитой. Он покачался в такт каждому прыжку и подскоку, виртуозно меняя положение собственного тела подобно гироскопу. А вот Макс так не мог. Но проблема была не в недостатке необходимой практики, а в отсутствии ментальной связи. Из-за этого Артёму, несущему на себе изюма, приходилось передвигаться куда как аккуратней, ведь его издок не обладал знанием о каждом следующем движении, не ощущал ни живого товарища продолжением собственной мысли, поэтому отрыв между ними и бывшим медиумом неумолимо рос. Периодически Аид становился средоточием мемолётных импульсов некроэфира. Они пролетали волнами, принося с собой кратковременные видения изнанки мира. И уже после пяти минут подобных стробоскопических эффектов у Макса заломило затылок. А ещё через полчаса появились галлюцинации. Стало мерещиться, что вокруг Сикерина вьются разного рода сущности, сотканные из чёрного тумана. Впрочем, как знать? Может, это через медиума рвались из своих материальных планов жители мрачного астрала? Ежели в том слое бытия вообще есть обитатели? Вскоре на каменистое равнение, стелющейся под когтистые лапы химер, появились первые домики. Маленькие, покрытые пылью развалюхи, совсем не похожие на те особняки, в которых жили изюм или дайнец с семьёй. Если б не мелкие детали, вроде висящих на верёвках простыней или припаркованных старых автомобилей, то можно было бы и вовсе принять их за заброшенные. Но этот захудалый район всё же был обитаем. Неподъёмно-тягостная аура Аида накрыла пригород бетонным одеялом. Вся местная живность, ощутив приближение порождений некроэфира и их хозяина, рванулась кто куда. На глазах Макса цепной пёс сломал себе шею, пытаясь убраться дальше, чем позволяла привязь. А отдыхающий на ветке дерево кот с целеустремлённостью к амикадзе сиганул на землю. Но этот хотя бы выжил после падения, а потом урезу побежал, хромая на ушибленные лапы. Ещё через пару минут застройка сменилась на более приличную, а затем и на капитальную. Приземистые низенькие домики уступили место многоэтажным зданиям. Здесь уже на дорогах толкались десятки машин, горели светофоры и сновали прохожие. А появление в черте города двух инфестатов верхом на изменённых морфах породило настоящий хаос, и меры мчели, не утруждаясь выбором пути. Иной раз проносились прямо по автомобилям, раздирая металлические кузова, как нагретый воск. Со всех сторон в звуке хлеща по ушам встречного ветра вплеталась какофония чужих воплей, скриков и гудения клаксонов. Изюм ощутил, как напряглись бронированные бока Артёма, когда тот ворвался в смерч, сотканный из страха сотен прохожих. Движения мёртвого товарища стали ещё более стремительными, хотя секундой ранее оказалось, что абсолютный предел уже достигнут. А следующий миг Химера под Виноградовым и вовсе совершила умопомрачительный курбит. Существо прыгнуло метров на пять в высоту, оттолкнулось от стены и играючи перемахнуло четырёхполосное шоссе. У Макса от такого акробатического трюка внутренние органы несколько раз перекрутились и поменялись местами. Ветеран никогда не причислял себя к робкому десятку, но вид того, как земля стремительно отдаляется, а потом вращаясь, также стремительно приближается, пробрал даже его. Россиянин настолько отчаянно цеплялся за когтистый нарост и на холке неживого приятеля, что давно уже перестал чувствовать свои пальцы. Закончилась эта ошеломительная скачка только возле окруженного металлическим забором здания. На территории парковки, помимо обычных авто, можно было обнаружить и спецтранспорт. Фургоны, седаны и внедорожники, окрашенные в единообразную цветографическую схему. На черно-зеленых горизонтальных полосах красовались повторяющиеся аббревиатуры BCNM. И беглый инквизитор отчетливо понял, что Аид вознамерился брать офис местного бюро по контролю за некроэфирными проявлениями штурмом. Последовала еще одна вспышка мрака, расходящаяся от секири подобно кругам на воде. Сразу за ней откуда-то из-за ограды послышалось протяжное стенание, звучащее на одной ноте. Спецназовец огляделся, замечая, как к забору приближаются людские фигуры. Десятки. Нет, сотни умертые окружали офис BCNM. Они брели, неестественно выгнувшись в обратную сторону, и натужно выли, вселяя в сердца простых людей неподдельный ужас. В таком же виде мертвецы карабкались вверх, преодолевая преграду, и спрыгивали на парковку. Это была акция устрашения от Аида, его визитная карточка со времён Кровавой Зимы. И совсем неудивительно что посторонние наблюдатели, завидев такую жесть, с истошным визгом разбежались кто куда. Несколько автомобилей совершили опасные манёвры и столкнулись, перекрывая часть дороги. А потому многим водителям приходилось улепётывать на своих двоих, бросая транспорт. Но никакие обстоятельства не могли заставить людей оставаться здесь. Улица опустела буквально во мгновение ока. Естественно, оперативники бюро не пропустили такое яркое представление. Стоило только инфестатам приблизиться к входу, как из дверей, высыпал вооружённый отряд. Бойцы были одеты в неизвестную Максов модификацию костюмов «Крисалис». А потому оставались фактически неуязвимыми. Пистолет, покоящийся за пазухой у изюма, эту броню не пробьёт. Некроэфир сквозь защиту не просочится. Вся надежда была на Химер Аида. Американские коллеги уже вскинули винтовки. Тренированный взгляд бывалого спецназовца тут же различил широкие зевы подствольников на их штурмовом оружии. И это наблюдение не добавило инквизитору оптимизма. Всего одна термобарическая граната и пара десятков квадратных метров пространства утонет в жарком 3000-градусном пламени. Однако Секирин в очередной раз удивил Изюма. Бывший медиум исторг из себя облако тьмы, а затем Макс вновь увидел перед собой изнанку мира. Голубое безоблачное небо сменилось безжизненными мрачными тучами. Жаркое солнце бесследно исчезло а сама парковка превратилась в туманное плато, усеянное плесневелыми обломками бетона и арматуры. Преобразился и сам Сергей, перевоплотившись в ворох шевелящихся обрывков сотен тысяч черных саванов. Его зловещая фигура распростёрла подобие рук, а затем наваждение бесследно схлынуло. После возвращения в нормальный мир россиянин успел заметить, как пятерка солдат, выбивших из здания бюро, штабелями валятся на асфальт. Из-за того, что бойцы находились в герметичных костюмах, Макс не почуял импульсов от их смертей. Но интуиция подсказывала, что они теперь, если и встанут, то только в качестве нежити. «Ты завалил их?» — озадаченно спросил Виноградов, силе справиться с заходящимся в судорожной тщетке сердцем. «Да», — коротко кивнул Секирин, не оборачиваясь. «Но они же в защите!» — осторожно продолжил Макс. От смерти не спрятаться за тонкой оболочкой костюма. В следующий миг, подтверждая слова Аида, убитые резко выгнулись. Изюм сотню раз видел процесс воскрешения, а потому безошибочно мог определить, что это именно он и есть. Несколько секунд покойники усваивали некроэфир, а затем вскочили на ноги и распахнули перед Сергеем двери бюро, как послушные лакеи. «Пойдем, третий», — вывел инквизитора из легкого ступора голос Секирина да мир где то там без лишних понуканий отправившись за спутником виноградов украдкой оглянулся на Химер. пара неживых созданий будто ждала когда россиянин на них посмотрит а потом совершив фантастический синхронный рывок покрыли расстояние до стены дома под аккомпанемент звона разбитого стекла они исчезли в окнах второго этажа так что внутрь инфистаты вошли одни А в вестибюле их поджидал еще один вооруженный отряд, рассредоточенный по всему периметру. Возглавлял его мужчина в простом сером кителе и кепке, похожей на армейскую. Вероятнее всего, он был одним из одаренных, потому что совершенно пренебрегал защитой. «Не шагу больше!» — требовательно распорядился он. «Прекратить противоправную деятельность!» «Что за слепой кретин?» — спросил сам у себя беглый инквизитор. «Ну ладно, ты первого инфестата современности не узнал, но разговаривать таким тоном с хозяином химер, или они их тоже не заметили?» Аид, как ни странно, повиновался. В его способности прикончить всех здесь за удар сердца Макс ни капли не сомневался. Однако Жень не мог не порадоваться тому факту, что у Сергея все еще получается сдерживаться. «Сегодня из средней школы к вам доставили одаренного мальчика» выдвинулся вперёд Секирин. «Отдайте его мне, и я уйду». «Не обсуждается!» — рявкнул местный начальник, и изюм с трудом удержался от того, чтобы прикрыть лицо рукой. «Он останется под стражей в соответствии с актом о лицензировании инфестатов и общественной безопасности. А вы двое к нему присоединитесь. Плечь на пол! Руки за голову!» «Не пари горячку, мистер, кто бы ты ни был!» — подал голос Виноградов желая хоть на градус смягчить обстановку. «Но ты присмотрись, ты же видишь, что ситуация на грани. Включай мозги, пока это все не закончилось трагедией». «Я, представитель власти, не потерплю таких угроз», — зашелся в истеричном вопле мужчина. «Приказываю вам лечь на пол, лицом вниз, быстро!» «Я устал от этого фарса», — тихо произнес Аид, но его все равно услышал каждый человек в помещении. Вооружённые бойцы напряжённо стиснули цевья винтовок, но на этом и всё. Больше ничего они сделать не успели, потому что пущенный по теневой стороне бытия некроэфир остановил их сердца. «Что за, «Что за дьявольщина?» — ахнул руководящий обороной, наблюдая за тем, как его подчинённые падают безвольными куклами. «Почему? Какого?» — мужчина оказался полностью сбит с толку. Как и Макс, минуты ранее... Он не подозревал, что герметичный костюм вовсе не является препятствием для энергии смерти. Ему было проще поверить в то, что его взвод разом испытал спонтанный синкопольный приступ, нежели в то, что их всех ликвидировал инфестат «Да вот, я же предупреждал», — мрачно буркнул Виноградов. В крае охреневший представитель власти, как он себя назвал, не нашел сил двигаться. Даже когда убитые Аидом солдаты восстали, и направили на своего бывшего командира оружия Так служащий бюро и погиб, прошитый сразу полусотней спецпатронов. Его тело рухнуло, истекая кровью, и испуская из пулевых отверстий едва заметный химический дымок. А ай не удостоив американца взглядом, проследовал дальше. когда ты их отправил?» — поинтересовался Изюм, видя, как поднятые солдаты покидают вестибюль. «Работать», — односложно бросился Кирин, после чего широким шагом двинулся к лестнице. И Макс осознал, что большего добиться от спутника не получится. Чем ближе инфестаты подходили к ступеням, тем отчетливее становился слышен переполох, царящий в остальной части здания. Вопли, крики, какой-то грохот, похожий на выстрелы, звуки. Вероятно, парочка химер наверху задавала жару. Даже странно, что никто еще не рвется со всех ног на улицу раздался откуда-то сверху приближающийся рёв. Затем за стеклом промелькнуло чьё-то тело. Сочная хрясь и небольшой фонтан из чёрного тумана выстрелил так высоко, что краем достал до окна второго этажа. «И всё же по лестнице было бы надёжней», отстранённо пробубнил инквизитор. Сергей же и бровью не повёл на рухнувшего бедолагу, а продолжил целеустремлённый подъём. Остановился он только на третьем этаже, где паника и сумятица звучали громче всего. А еще, судя по едкому чесночному запаху, тут совсем недавно отстреливались спецпатронами на основе белого фосфора. Зайдя в исполосованные когтями химер двери, Макс чуть не споткнулся об... Мать твою! Что это вообще? Какой-то кровавый кусок, в котором опознать человека сумеет лишь опытный патологоанатом. Да и то не с первого раза. Чуть поудаль валялось другое тело. Или это одно и то же, только разорванное пополам? В таком состоянии хрен поймёшь. Россиянин невольно сравнивал помощника Аида с десятками разновидностей пырей, виденных ранее. По красноречивым следам, оставшимся после учинённой тут кровавой бани, спецназовец прикинул степень превосходства морфов Секирина над остальными порожнениями. Вся та нежить, которая когда-то встречалась на пути инквизитора, не годилась и в подмётке творением медиума. Даже химеры древнего, преследовавшие их отряд в Риме, не производили настолько леденящего душу впечатления. Виноградову пришлось отвлечься от своих мыслей, когда перед ним вывалился здоровенный кусок стены. В клубах поднявшейся пыли проступил монструозный, покрытый костяными наростами силуэт. Немного погодя, когда перестали слезиться глаза, Изюм узнал в нём Артёма. Неживой сослуживец посторонился, пропуская Аида в заваленный трупами коридор, а сам пристроился за его спиной. Исходя из того, что Виноградов сейчас лицезрел, разрекламированные американские реселесы для создания некроэфира были на один зуб. Ну или на один коготь. С тем же успехом иностранные солдаты могли пытаться укрыться от танкового снаряда за пустой картонной коробкой. «Но ты его строил тут», — слегка извительно откомментировал инквизитор, раз уже в десятой пачке о опадошу чужой кровью. Существо нервно мотнуло хвостом, уподобляясь недовольному коту. А острые шипы прочертили на стене глубокие борозды. Похоже, старый друг не очень обрадовался словам сослуживца. Они его задели, что ли? «Ладно, ладно, не ерепенься», — примирительно похлопал Макс по гранитно-твердым пластинам на боку неживого приятеля. «Вижу, что ты и сам не в восторге от происходящего». Кемера не отреагировала. А ноги тем временем привели необычную троицу к череде тяжёлых стальных дверей, расположенных по обе стороны коридора. Сама планировка помещения недвусмысленно напоминала изолятор. Так железные кошки на задвижках, массивные запоры, направленные внутрь глазки и полное отсутствие окон ещё сильнее усиливали эту ассоциацию. Артём, ориентируясь то ли по своему нечеловеческому слуху, то ли по сверхъестественному обонянию, Безошибочно определил, где держит сына Аида. Существо вспороло когтями толстый металл, а затем отогнуло полотно от двери, словно фольгу. Из-за ней, забравшись ногами на жесткую шконку, обнаружился Дамир. «Артем! Папа!» — почти радостно вскричал мальчишка. «Максим!» Любой другой пацан наверняка бы кинулся на шею родителю, но их отношения с отцом были весьма своеобразными, если не сказать натянутыми. Поэтому юнец... Имена бывших спецназовцев произнёс с куда большей теплотой и облегчением. И Изюму стало как-то неловко перед Секирином за это. Уж медиум-то наверняка заметил разницу. «Не отходи от Артёма и Максима», — строго приказал ид «Я выведу вас из окружения». Какое окружение имел в виду Сергей, стало ясно почти сразу, как только вся процессия вышла на лестницу. Оказалось, что власти сориентировались поразительно быстро. Сколько там прошло времени, как инфестаты ворвались в бюро? Пять минут? Десять? Но к зданию уже стягивалась легкобронированная техника и десантные машины американского спецназа. Штурмяки сходу принялись отстреливать поднятую нежить и занимать выгодные позиции. А у мертвия, в свою очередь... Стоп! А какого хрена они вообще творят? Видимо, инквизитор не сдержался и озвучил свою последнюю мысль достаточно громко. Потому что Аид одарил виноградово-обжигающее ледяным взглядом своих жутких глаз и пояснил. «Они готовят ритуал». Макс внутренне содрогнулся. Мертвецы ползали вокруг бюро, чертя на земле собственной кровью какие-то символы. Усиливающийся огонь со стороны сил американского правопорядка нисколько их не волновал. Ведь на место одного ликвидированного покойника практически моментально вставал новый. А потом и вовсе в дело включились у умертвые солдаты. Часть из них открыла огонь по окружению, вынуждая стрелков нырнуть под защиту автомобильной брони. А другие грубо выволакивали из здания живых работников и насильно укладывали их на начертанные Багровым письмена и линии. Все эти живописные и крайне неприятные сцены очень сильно напомнили Изюму о Риме и древнем некроманте, а заодно и об ужасном обряде, совершённом тёмным жрецом об исходе. «Какого хрена ты затеял, Сергей?» — напряжённо поинтересовался инквизитор. Почему-то первыми людьми, о которых он подумал, были его соседи. Широкоплечий и улыбчивый Йонас, ягоза Дайнис, юная скромница Кэндалл. У россиянина очень живо получилось представить, как порочный некроэфир, затопляя улицы всего города убьёт их, а затем подчинит мёртвую плоть воле Аида. И от этих мыслей кулаки сжались сами по себе. «Я спасаю сына третий», — безэмоционально процедил Секирин. «Остальное тебе знать не требуется». Макс грубовато оттолкнул до мира, который, сияя беспокойным любопытством, попытался сунуться к окну. Там как раз сейчас мертвецы заканчивали распластывать на земле людей, вписывая их в жуткий узор строящейся пентаграммы, и извлекали длинные армейские ножи. «Сергей, остановись!» предостерегающе рыкнул изюм, задвигая мальчишку себе за спину. «Мы найдем другой выход, не делай этого!» Но эйт не счел нужным реагировать. Вместо ответа он прикрыл глаза, и вокруг его замершей фигуры заструились тонкие пряди некроэфира. инфистат принялся плести невесомые кружева из тьмы, вписывая в них все больше и больше деталей. Работал он настолько тонко и сноровисто, что Виноградов невольно подзавис и залюбовался. Сам ветеран никогда не пробовал так оперировать энергией смерти, да и вообще не представлял, что такое возможно. Предел изюма — это пустить волну из мрака, ну или слепить из неё подобие копья, чтобы кого-нибудь укокошить. А то, что делал сейчас медиум, лежало в совершенно иной плоскости их тёмного таланта. По сути, рядом с отцом Дамира спецназовец был, как трёхлетний ребёнок с шариковой ручкой на фоне признанного гения из мира живописи. С великим трудом, скинув в себя оковы оцепенения, инквизитор заметил, что пацан с таким же восхищением наблюдает за манипуляциями отца. И вот после этого Аид будет говорить, что не хочет подавать сыну плохой пример? Ну да, как же. Собрав воедино всю свою волю и решительность, Макс сотворил некроэфирное формирование. Грубое, увесистое, неуклюжее. А потом швырнул его как лом в изящное ажурное плетение секирина. Тонкие туманные нити не выдержали такого надругательства и распались под натиском чужой энергии. Медиум дернулся, будто от удара током, и сразу же распахнул веки. Россиянин невольно сглотнул слюну, когда в него вперился убийственный взгляд инфестата. «Еще раз так сделаешь, третий», — угрожающе прошелестел голос Аида. «И сильно пожалеешь». Не заботясь о том, насколько доходчиво он изъяснился, Сергей снова приступил к творению странных узоров. А Изюм печально вздохнул, мысленно попрощался со всеми, с кем еще не успел, и сделал несколько глубоких вдохов. Немного успокоив нервы, спецназы сжал кулак, а потом от всей своей широкой души ударил Аиду по морде. Обычно такое плеуха инквизитор в легкую ломал челюсти и вгонял противников в кому, но Секирин стал исключением из этого правила. Бывший спецназовец на долю секунды ощутил, как хрустят кости под его рукой. Он в подробностях рассмотрел, как сильнейший инфестат отлетает в другую сторону лестничного пролёта. Но вместо того, чтобы упасть с бесчувственной грудой, медиум мячиком отскочил от пола. Совершив немыслимый фортель, Аид воздел себя на ноги и развернулся к россиянину. Глаза Секирина стремительно налились тьмой и кровью. И смотреться в них стало попросту невыносимо. «Кажется, сейчас грянет нечто». Нехорошее.